Государственная тайна – дело Бруно-Лютки. Необходимое предисловие. опубликованный в 1956 году западногерманским журналом «Мюнхен иллюстрифте» сенсационный репортаж и созданный годом позже фильм утверждали, что Бруно-Лютки из кёпеника район Берлина, совершил с 1924 по 1943 год 84 злодейских убийства. Оба, и репортаж, и фильм, назывались «Ночью, когда орудует дьявол» и были якобы основаны на документальных данных, почеркнутых из секретных архивов бывшего Главного управления безопасности фашистского рейха. В годы войны. Это главное управление являлось центром самой отвратительной фашистской террористической организации СС. Ему подчинялись тайная полиция, гестапо, служба безопасности, СД, уголовная полиция, органы охраны общественного порядка и все подразделения СС. В главном управлении безопасности составлялись акты на уничтожение еврейского населения Германии и оккупированных стран, и проводилась техническая подготовка убийства шести миллионов людей. Таким образом, можно было ожидать, что опубликование секретных материалов этого управления составит еще одну главу в летописи злодеяний фашизма. Но на деле получилось иначе. Вышеупомянутые публикации содержали не разоблачение неизвестных до толи преступлений гитлеровских палачей, а одну сплошную фальсификацию – которую повторяли уже предисловие к репортажу и вступительные титры к фильму. Прежде всего, в Главном управлении безопасности никакого секретного дела Бруно Людке не было. Имелись только материалы полицейского расследования. Государственной тайной они стали лишь когда следствие было закончено и понадобилось избавить непогрешимых палачей Главного управления от публичного позора. Тщательное изучение этих материалов ясно показало, почему Главное управление безопасности было так заинтересовано в сохранении тайны. Дело шло вовсе не о крупнейшем в истории криминалистики случае массовых убийств, как утверждали западногерманский репортаж и фильм, а о крупнейшем надувательстве со стороны следственных органов. В предисловии к репортажу главный редактор журнала заверяет «20 лет». Убийца выискивал по всей Германии свои жертв. 84 человека погибли от его руки. Я сначала не хотел верить этой истории, но затем мне показали материалы дела. В материалах дела перечислены все якобы совершенные людки злодеяния, 54 убийства и 3 покушения на убийство. Зачем извращаются факты? Зачем главный редактор, имеющего миллионные тиражи журнала, подписывается под явной фальсификацией, выдавая ее за документальный отчет? Зачем выбрасывают миллионы марок на экранизацию этой чепухи и еще награждают фильм премией? Только потому, что вся история сенсационна? Или потому что фильм дает большие кассовые сборы? Но ведь действительно истории дело Людки не менее сенсационно и даже без экранизации достаточно впечатляюще. Значит, суть не в этом. Почему подобное произведение было написано, экранизировано и удостойно премии, стало понятно в январе 1960 года, когда, как в мрачные времена фашизма, на западногерманских синагогах снова появилась свастика, а на стенах домов в Кельне, Мюнхене, Гамбурге, западном Берлине надписи «Долой евреев» — фильм «Ночью, когда орудует дьявол» был шагом по пути возврата к кошмарному прошлому. полтора часа молодцеватые офицеры СС гонялись на экране за опаснейшим убийцей, озверевшим кровожадным идиотом, которого затем, не разводя судебные волокиты, безболезненно прикончили с помощью цианистого калия. Кого это могло возмутить? Почему бы и впрямь людей такого сорта не уничтожать подобным гуманным способом? Выходит, они были не такие уж плохие, эти эсэсовцы. В фильме они выглядели, хотя отрицательно, однако столь шаржировано, что их вообще нельзя было принимать всерьез, а значит, нельзя было и ненавидеть. Остальных представителей фашистского государства фильм изображал честными, думающими, а порой доблестными. Они заслуживали скорее восхищения, чем презрения. Молодой человек, сам не переживший фашизма, мог решить, что все это было не так уж гнусно, и что на фашистов напрасно возводит поклеп. Ночью, когда орудует дьявол, хитроумная фашистская пропаганда, удостоенная премии именно потому, что она отвечала неонацистским стремлениям тогдашнего бонского правительства. Тем, кто снова мечтал о походе на восток, и стремился подготовить к нему массы, нужны были подобные произведения искусства. Медленным ядом, отравляя сознание людей, они служили той же цели, что и оснащение Западной Германии ракетным оружием. Что же в действительности представляло собой дело, объявленное крупнейшим в истории криминалистики? Обратимся к фактам. В 1941-1942 годах В Берлине было зарегистрировано несколько нераскрытых убийств и одно покушение на убийство. 3 апреля 1941 года в лесу была изнасилована и задушена 24-летняя Кетте Мунт. 4 мая 1941 года 60-летнюю Минну Гутерман нашли с проломленным черепом в ее спальне. Два дня спустя были зарезаны супруги Уман владельцы ресторана, на сей раз убийство было сопряжено с ограблением. 9 марта 1942 года прохожие наткнулись в роще на разложившийся труп 48-летний Берте Бергер. Вскрытие установило пролом черепа. 5 июня 1942 года, поздним вечером, 34-летняя Тереза полв возвращаясь с двумя детьми с вокзала, подверглась нападению. По мнению полиции, только поднятый малышами отчаянный крик помешал преступнику совершить убийство. Похитив сумку, он скрылся. 3 августа 1942 года была задушена электрическим шнуром 30-летняя Анна Салтис. Вначале подозрение подозрения пала на женщину с мужем, которой сожительствовала покойная. Однако шесть недель спустя дело за недостаточностью улик было прекращено. Руководителем комиссии по расследованию убийств стал штурмбанфюрер СС Тоготце, быстро сделавшийся советником уголовной полиции, хотя криминалистическими познаниями он отнюдь не обладал и ничем, кроме нацистских убеждений, похвастать не мог. От него ожидали, что он быстро наведет порядок и не позволит, чтобы в гитлеровском образцовом государстве убийцы разгуливали на свободе. Когда... Тоготце впервые переступил порог берлинского полице-президиума. Его ожидали шесть толстых папок, оставшиеся нераскрытыми дела об убийствах. Ознакомиться с этими делами он не успел. Судьба тут же послала ему серьезное испытание. 31 января 1943 года комиссию по расследованию убийств опять подняли по тревоге. На 56-м участке в Кёпенекском лесу Найдена задушенная неизвестная женщина средних лет. Тоготце несколько раз перечел краткое донесение. Еще одна убитая. Неужели это продолжение все той же серии загадочных убийств? Если так, карьера его кончится, не успев начаться и ему не миновать фронта. Нет, это убийство он должен раскрыть любой ценой. Выезд на место преступления не входил в его обязанности, он должен был обеспечить руководство расследованием и правильно расставить людей. Случилось так, что в этот самый момент к Тогоце заглянул один из новоиспеченных комиссаров полиции, портаегеноса и штурмовик, Хейнс Франц. Этот молодой, стройный блондин был охвачен неукротимым стремлением сделать карьеру. Сейчас он, собственно, пришел, чтобы попросить трехнедельный отпуск для прохождения курсов СА. Но советник уголовной полиции не дал ему и рта раскрыть. Соберите комиссию и примите дело в Керпенке, Франц. Да поможет вам Бог. В случае неудачи вам останется только подать рапорт об отправке на фронт Порта и Получить дело об убийстве — мечта каждого молодого комиссара. Франц даже растерялся от неожиданности. — Слушаюсь, господин советник уголовной полиции, — машинально ответил он, и только затем, спохватившись, что перед ним штурмбанфюрер СС, щелкнул каблуками и вытянул в приветственном жесте руку. — Хайль Гитлер! Три месяца спустя Франц писал одному из своих коллег. — Сама судьба привела меня в тот день к советнику уголовной полиции Тоготце. Впрочем, в первое время сам Тогаться еще сомневался в успехе. Личность убитой была установлена, ею оказалась 53-летняя Фрида Резнер. 20 января она отправилась набрать сухих случаев на растопку, как в эту четвертую военную зиму делал почти каждый житель Кепенека. В лесу ее потом и нашли задушенной и, судя по всему, изнасилованы. Преступника никто не видел. Единственная надежда на то, что он попытается сбыть сделанную из хорошей кожи сумку покойной, не оправдалась, и Тогоц решил уже, что поставил не на ту лошадь. Но он недооценил упорство, терпение и усердие молодого комиссара полиции. Франц не сдавался. Убийство, заявил он, было совершено в аффекте. Преступник и жертва были знакомы раньше и встретились в лесу случайно. Значит, преступник кто-то из местных жителей. Поэтому Франц решил проверить всех известных в Кёпельнике правонарушителей мужчин. Почти два месяца ушло на этот поистине сизифов труд. Были исследованы 93 версии. Несколько человек задержали, но в конечном счете отпустили, как явно не имеющих отношения к убийству. Среди прочих нарушителей порядка значился и кучер Бруно людки к возмущению кёппенекцев, сильно хлеставшие своих лошадей. Кроме того, он не раз был замечен в краже дров, однако в местном полицейском участке его считали безобидным дурачком, и Францу он тоже не показался поначалу подозрительным. Молодому комиссару пришло на ум, что все оставшиеся за последние 20 лет нераскрытыми убийства женщин в Берлине совершены одним человеком. Правда, криминалисты, занимавшиеся расследованием этих дел, такую возможность решительно отрицали. отсутствует говорили они, — единый почерк, совершенно различные мотивы, способы, обстоятельства убийств». Франц возражал. «Единый почерк — это правило, но разве не может быть исключений? Однако, как ни корпел он над старыми делами, связи между ними и Кёппенекским убийством не нашел». И вот когда он уже готов был сдаться, На глаза ему снова попалась папка с делом Бруно-Лютки. Позднее Франц говорил об этом, как и о визите к «Сама судьба натолкнула меня еще раз на эту папку, которая иначе давно опылилась бы в архиве». 18 марта 1943 года Франц прочел это дело все до конца. Он обратил внимание на то, что людки случалось, приставал к женщинам. Публично говорил он всякие непристойности. Невольно Франц задумался. Как, собственно, обстоит с психически ненормальным, на которого женщины смотреть не хотят, но который физически остается мужчиной? Неестественно ли предположить, что он пытается овладеть женщинами насильно? Раз Любки воровал дрова, значит, он частенько наведывался в лес. Что если он встретил там Фрау Рязнер? Взволнованный комиссар объявил обер-секретарю Кепенингского полицейского участка Хайцмюллеру, что намерен лично заняться Бруно людки Дурачком Бруно. Напрасный труд. Хайц Мюллер недоверчиво покачал головой, глядя, как Франц достает из письменного стола пистолет и наручники. Но Франц был уже целиком одержим своей идеей. В документальном репортаже и в фильме сцена ареста представлена весьма драматично. Бруно Лютки со всей своей медвежьей силой набрасывается на Франца, только ловким приемом джиу-джитсу тому удается высвободиться из смертельно опасных объятий. Одновременно он завоевывает безграничное восхищение и доверие убийцы, преклоняющегося лишь перед теми, кто сильнее его. Сам Франц в своей докладной описывал процедуру задержания намного прозаичнее. «Считая, что Людки наверняка причастен к убийству фрау Резнер, я объявил ему о взятии под стражу и доставил его в полицей-президиум». Два часа Франц в присутствии Хайтсмюллера и протоколистки допрашивал Бруну Людке. Безуспешно. Бруно держался неприязненно и упорно отрицал свою вину. Он, правда, не скрывал, что ему нравятся хорошо сложенные женщины, и это его высказывание дословно было занесено в протокол. Затем он заявил, что голоден и пока не поест, ни слова больше не скажет. Тогда комиссар Франц прервал допрос и отпустил обоих своих помощников, записав в протоколе. Я чувствовал, что присутствие посторонних и официальная обстановка смущают людки. Необходимо было попытаться установить с ним личный контакт. Он продолжал допрашивать людки до глубокой ночи. Допрос велся без свидетелей и не протоколировался. Но из записи в книге дежурств по тюрьме известно, что Лютке был доставлен из кабинета комиссара Франца в камеру только в половине второго ночи. На другое утро... Сияющий Франц объявил Хайтсмюллеру, что дело об убийстве фрау Рёзнер раскрыто. Оберсекретарь изумился. Как так? Лютки все-таки сознался. Еще нет, но сегодня сознается, я уверен. Загадочно улыбнулся Франц. В этот день он назначил выезд на место преступления. Лютки словно подменили. Он держался с Францем, как с добрым старым приятелем, и даже говорил ему... Ты Еще до того, как машина прибыла в Кеппенек, он с улыбкой признался, что убил фрау Резнер. В материалах дела имеется запись. В присутствии оберсекретаря уголовной полиции Хайтсмюллера людки сознался в убийстве, сказав, что подробности содеянного вспомнит на месте. Бруно сдержал свое обещание. Его показания в точности совпадают с данными протокола, составленного 31 января при обнаружении трупа. Правда, все детали сообщались не в виде связанного рассказа, а в форме своего рода игры с комиссаром Францем, в вопросы и ответы. Позднее Людки повторил свое признание перед всей комиссией по расследованию убийств, перед Тоготце, перед господами из Управления безопасности, перед каждым, кому его представлял Франц. Только одного не сказал Бруну людки куда девалась сумка убитой. В фильме ее обнаруживают в конюшне, на самом же деле ее так и не нашли. Лютки указывал то одно место, то другое, но напрасно. И это понятно. Людке подтверждал лишь данные протоколов комиссара Франца, а того, чего не знал Франц, не знал и Лютки. Но весной 1943 года подобные соображения никого не смущали. К тому же Людке попросту не оставлял уголовной полиции времени для критических размышлений, признаваясь все в новых убийствах. Поначалу признания делались лишь в общих чертах, и любопытно проследить, как они затем уточнялись. 22 апреля 1943 года в деле, например, записано. Когда людки объявили, что его подозревают и в других преступлениях, он согласился, что, возможно... Задушил еще несколько женщин, однако ему требуется время, чтобы припомнить подробности. Он обещал сделать это завтра. В следующую ночь, как видно из книги дежурств по тюрьме, Людке опять до двух часов находился в кабинете комиссара Франца. Протокол беседы не велся. А утром арестованный признался еще в двух убийствах. Где и когда они совершены, людки сказать сразу не мог, но обещал уточнить детали на месте. На другой день его повезли в лес, в котором в 1941 году была задушена Кете-мунт. Здесь людки пересказал подробности убийства и дальнейшего надругательства над трупом, который Франц успел к тому времени почерпнуть из материалов дела. Затем произвели выезд на место, где девять лет назад была зарезана Берта Шульц, и опять... Слабоумный, который совсем недавно вообще не мог сказать, где и когда он совершил свои преступления, продемонстрировал феноменальную память. Пораженные точностью и четкостью его ответов, члены комиссии по расследованию убийств даже забыли, что накануне он говорил об удушении руками и что о применении ножа тогда и речи не было. На обратном пути в тюрьму. Бруно Людке мимоходом признался, что в мае 1941 года зарезал супругов Умман и ограбил принадлежавший им ресторан. После очередного ночного собеседования с глазу на глаз с комиссаром Францем были уточнены и необходимые детали, кроме одной. О похищенных из ресторана двух битком набитых продуктами и насильными вещами чемоданах Людке также ничего не мог сообщить, как и о сумке фрау Рёзна. Кстати, его показания противоречили выводу криминалистов, сделанному при расследовании убийства супругов Уман. Обстоятельства этого двойного убийства с несомненностью указывают на участие в нем нескольких лиц. Но комиссар Франц по этому поводу безапелляционно заявил «Коллеги ошиблись».